13. 20 минутами позже Элдред Джонас миновал арку со словами «Входите с миром» и оказался на вымощенном дворе дома на набережной. На душе у него кошки скребли. Он ожидал, что приедет Латиго, а приехал, если Рой слишком уж не ошибся, кто-то другой. Мигуэль, широко улыбаясь, поспешил к нему взял поводья из рук Джонаса. Реконосименто. Пор надо, хефе. Благодарю. Не за что, сеньор. Испанский. Джонс вошел в дом, увидел Оли в Торин, в одиночестве сидевшую в гостиной. Кивнул ей. Она кивнула в ответ, чуть улыбнулась. Сэй, Джонс, как хорошо вы выглядите, если вы хотите увидеть харта. «Прошу меня извинить, леди, но я приехал к канцлеру». И Джонас быстро поднялся по лестнице, ведущей в апартаменты канцлера. прошел узким длинным коридором, освещенным не очень ярко газовыми рожками. Постучал в массивную из дуба инкрустированную медью дверь. Красивым женщинам, вроде Сюзан Дель Гадо, Раймер проявлял полное равнодушие. Зато атрибуты власти и роскошь любил. «Заходите, мой друг», — ответил голос не Раймера. А за словами последовал смешок, от которого по коже Джонаса поползли мурашки. «Он смеется, как мертвец», — вспомнилось ему предупреждение Роя. Джон толкнул дверь и вошел. К благовониям Раймер относился с безразличием, точно так же, как к бедрам и губам женщин. Но сейчас в кабинете курились благовония, и их запах напомнил Джонасу Азали предков в гилиаде. Газовые рожки горели на полную мощность. Шторы из пурпурного бархата, королевский цвет, его Раймер выделял среди всех, колыхались от морского бриза, залетавшего через открытые окна. Раймер Джонас не увидел, как и обладателя голоса, пригласившего его войти. К кабинету примыкал небольшой балкончик, но через открытые двери Джонас видел, что там никого нет. Джонас двинулся дальше, бросил взгляд в зеркало в золочёной раме, дабы убедиться, что никого нет и у него за спиной. Никого и не было. Впереди и слева стоял столик, накрытый на двоих. На нем тарелки с холодными закусками, но стулья пустовали. Однако кто-то с ним говорил... Кто-то пригласил его войти, находясь по другую сторону двери. Джонас выхватил револьвер. «Да перестаньте», — послышался тот самый голос из-за левого плеча Джонаса. «Незачем прибегать к оружию. Мы же все друзья. сами знаете, находимся по одну сторону баррикад». Джонас развернулся на каблуках, внезапно ощутив себя медлительным стариком. Перед ним стоял мужчина среднего роста, плотного сложения, с блестящими синими глазами и румянцем во всю щеку, свидетельствующим то ли об отменном здоровье, то ли о выпитом вине. Его улыбающиеся губы открывали маленькие зубки, спиленные на острие. Конечно же, природа не могла наделить человека такими острыми зубами. Одет он был в черную сутану, в каких ходили святые люди, с отброшенным за спину капюшоном. Поначалу Джонас подумал, что мужчина лысый, но потом понял, что ошибся. Волосы он не стриг, брил. Уберите вашу поколку, продолжил мужчина в черном. Мы все друзья, говорю я вам, рука руку моет. Мы приломим хлеб. И поговорим о многом, о валах и цистернах с нефтью, и о том, что Фрэнк Синатра, как Шун Санье, превосходил Элвиса Пресли. Кто кого превосходил? Вы их не знаете, да это и не важно. Вновь затараторил мужчина в черном. Не нравился Джонасу его голос. Определенно не нравился. Такие голоса, подумал он, доносятся через забранные решетками окна психушки. Он повернулся, посмотрел в зеркало и увидел в нем мужчину в черном, который все так же радостно улыбался ему. Боги, да видел ли он его живьем? Да, но ты не мог его видеть, пока он этого не захотел. Я не знаю, колдун ли он, но с магией точно знаком. А может это... Макфарсона. Джонас повернулся к мужчине в черном. Улыбка осталась, а вот заостренных зубов как не бывало. Но они же были. Джонас мог в этом поклясться. А где Граймер? Я послал его к Юной Сейдальгадо порепетировать ее выступление на празднике жатвы. Ответил мужчина в черном, обнял Джонаса за плечи и увлёк к столу. Подумал, что лучше нам держать совет вдвоем. Джонас не хотел оскорблять посланца Фарсона, но прикосновение этой руки вызывало отвращение. Он не мог объяснить, чем, но вызывало. Словно к нему прикоснулось что-то мерзкое и склизкое. Он стряхнул руку и двинулся к одному из стульев, стараясь унять дрожь. Неудивительно, что Дипейп вернулся от скалы висельников таким бледным. Абсолютно его это не удивляло. Вместо того, чтобы оскорбиться, мужчина в черном захихикал. Да, подумал Джонас, он смеется, как мертвец. Именно так он и смеется. На мгновение Джонасу привиделось, что перед ним Фапло, отец Корта, тот самый человек, который послал его на запад столько лет назад, и он вновь потянулся за револьвером. Но перед ним стоял лишь мужчина в черном, с прилипшей к лицу улыбкой всезнайки, с синими глазами, поблескивающими в свете газовых рожков. «А видели что-то интересное, Сей Джонас?» «Да», — Джонас сел. «Поедим». Он отломил кусок хлеба, сунул в рот. Хлеб прилип к пересохшему языку, но Джонас продолжал его жевать. «Хороший мальчик». Мужчина в черном тоже сел, разлил вино, первым наполнив стакан Джонаса. «Теперь, мой друг...» Расскажите обо всем, что вы сделали после того, как прибыли эти мальчишки, обо всем, что вы знаете, и о всех ваших планах на будущее. Не упускайте ни единой мелочи. Сначала покажите мне вашу пальцу. Разумеется. Какой вы, однако, недоверчивый. Мужчина в черном сунул руку под сутану и вытащил металлическую пластинку. «Серебро», — догадался Джонас. Бросил ее на стол, и, подпрыгивая, она заскользила к тарелке Джонаса. На пластинке Джонас увидел то, что и ожидал, выгравированный огромный, таращившийся на него глаз. «Удовлетворены?» — Джонас кивнул. «А теперь пододвиньте ее ко мне». Джонас протянул руку. И впервые она напоминала его дрожащий голос. Он посмотрел на свои трясущиеся пальцы, положил руку на стол. «Я... я не хочу». Да, он не хотел. Внезапно он осознал, что коснись он пластинки, выгравированный серебряный глаз повернется и посмотрит прямо на него. Мужчина в черном захихикал и шевельнул пальцами. Серебряная пряжка, Джонас решил, что это скорее пряжка, чем пластинка, заскользила к нему и исчезла в рукаве сутаны. абракадабрама добрама! Оп-ля-ля! Синиш. Мужчина в черном отпил вина. Если мы покончили с этими утомительными формальностями, осталась одна ответил Джонас. «Вы знаете мое имя. Я хотел бы знать ваше». «Зовите меня Уолтер», ответил человек в черном, и улыбка слетела с его губ. «Старый добрый Уолтер, это я. А теперь давайте поглядим, где мы и куда идем. Короче, будем держать совет».